Глава восемнадцатая «Терпеть не могу, рыжих!» Я провела серию ударов по манекену и в конце от души пнула ногой. Выдохнувшись и сбросив пар, села прямо на пол. Вот за что мне все это? Хотя, положа руку на сердце, злиться нужно в первую очередь на себя. Недаром говорят, что прежде чем что-то сделать, нужно трижды подумать. А мне, наверное, мозги отказали, раз стала откровенничать с Кайлом. И нет бы остановиться на этом. Кто меня просил экспериментировать с поцелуями? Мы тогда так хорошо сидели. Я успокоилась, а он качественно заговаривал мне зубы, развесила уши и как-то само собой согласилась с его доводами. Если человек боится воды, то, преодолевая страх, он учится плавать, а коль... «У меня неприятные воспоминания и боязнь поцелуев, то нужно заменить их на более положительные». Звучало все логично. К тому же я сама просила его об этом. Но я же не знала, к чему все это приведет. Кайл вел себя осторожно. Сначала коснулся губами щеки, потом уголка моих губ. Мне было щекотно и совсем не страшно. Воодушевленный он поцеловал меня. Нетребовательно, легко, давая возможность отстраниться». В тот момент я вся замерла, прислушиваясь к своим ощущениям и ловя каждое прикосновение его губ. Противно точно не было. От него пахло корицей после съеденных пирожных, и этот поцелуй был даже приятен, но не более. Я не потеряла голову, мой пульс бился так же ровно, а сознание четко фиксировало малейшие детали. И когда Кайл отстранился... Улыбнувшись ему, готова была поблагодарить за всё. Вот только улыбка сбежала с моего лица, когда он сказал, что нужно закрепить результат. Скрепя сердце, я согласилась. Потом ещё на один поцелуй. С каждым разом нравилось мне это всё меньше и меньше. А рыжий мрачнел, видя мою реакцию. Когда Кайл попытался углубить поцелуй, я его оттолкнула и вскочила. «Совсем не нравится». Понял он, и я кивнула, не видя смысла скрывать. Лоран, Кайл медленно поднялся, и я сделала несколько шагов назад. Просто уж очень он мне напоминал кота, приметившего мышь и решившего начать охоту. Вот тот так же подкрадывается. Тогда нужно пробовать еще, чтобы понять, как тебе больше нравится. Ага, нашел дуру. Что-то у меня желание экспериментировать совсем отпало. Как он себе это представляет? «Разве не глупо сидеть и целоваться?» Кинула в него подушкой, прихваченной с софы. Кайл рассмеялся, легко ее поймав, а потом принялся охотиться за мной вокруг стола, убеждая продолжить эксперименты. Хорошо еще Харн вовремя вернулся и прекратил балаган. Внимание Кайла переключилось на его разбитые костяшки, и я выдохнула. Как оказалось, зря. Рыжий не посчитал тему закрытой и уже в следующие дни начал всячески склонять меня к продолжению эксперимента. Нет, он не делал попытки сорвать поцелуй насильно, но прицепился ко мне как банный лист, приводя все новые и новые аргументы. Дошел до того, что стал поцелуи сравнивать с владением клинков. Начал вещать, что во всем важна практика. Вначале, мол, чувствуешь себя неуклюже а потом движения обретают четкость, уверенность и получаешь удовольствие от схватки. Мне в тот момент вспомнились поцелуи с тенью, как сплетались наши языки, и я, покраснев до самых кончиков ушей, сбежала от Кайла. К сожалению, он не угомонился, а начал планомерную осаду шутками-прибаутками, но сводя все к одному. Вот тут мне и вспомнился давний разговор с лордом Хейдисом. Я же тогда чисто образно привела пример насчет поцелуя с Кайлом, а он тут же предупредил, чтобы я даже не думала пробовать, как наяву услышала те его слова. «Потому что, если тебе не понравится, это заденет его самолюбие, и он посчитает своим долгом повторять попытки до тех пор, пока ты не изменишь свое мнение. Вот же я глупая». Но почему не вспомнила предупреждение тени раньше или не соврала? Кто заставлял откровенно признаваться рыжему, что мне не понравилось? И сегодняшний день стал последней каплей моего терпения. У моей группы практическое занятие по заклинаниям, а мне там делать нечего. Я же не способна произвести звуковое направление стихии. И в моем личном расписании поставили медитацию. Сидела себе спокойно, занималась. И вдруг чуть до потолка не подпрыгнула от того, что меня чмокнули в щеку и сообщили, как я восхитительна. «Кайл, это рыжее чудовище!» «Заявилось узнать, все ли у меня в порядке и не скучаю ли я. Ага, на медитации!» Пусть он почти сразу ушел, подозревая, что сам отлучился с занятия, но после его визита ни о какой концентрации речи уже не шло. Вот и лупила я манекен до изнеможения чтобы успокоиться. Ведь даже прямым текстом сказала Кайлу, что уроки поцелуев должен муж давать, на что наглец лишь закатил глаза и предложил обручиться с ним. А когда я усомнилась, что Харн одобрит, Рыжий лишь отмахнулся, предложив сбежать и пройти церемонию в храме. Все равно потом уже никто ничего не сделает, и скандал утихнет. Кстати, в этом что-то было. Меня тогда точно не смогут использовать в большой политической игре. Но если в качестве компаньона при возможном побеге Кайл меня устраивал, то вот в качестве мужа — нет. «Лоран, вот ты где!» — взял зал зашел Харн. «Решила размяться?» «Ага, знал бы он, что послужило причиной. Я тяжело поднялась с пола. Нас вызывают к ректору. Я беспокойно посмотрела на него, но принц лишь развел руками. Не знаю, в чем дело. Что ж, к ректору так к ректору. Но на душе стало тревожно». Я подхватила свои вещи, накинула мантию, и мы пошли. «Лоран, у тебя все в порядке? Ты выглядишь усталой», — заметил Харн, с беспокойством поглядывая на меня. «Кошмары не мучают». «Мучают. Один рыжий такой. Только не во сне, а наяву. Все нервы истрепал. Зато ночью сплю, как убитая». Я отрицательно покачала головой. «Ведь не расскажешь ни о чем. Харн за меня заступится и приструнит друга. Но в сложившейся ситуации виновата я сама» и не хочется вбивать клин между ними. Вот и терплю». «Нагрузка в учебе сильная. Вроде бы пересмотрели расписание с учетом твоего здоровья, но если что не так, ты говори». «Все нормально». На ходу нацарапала в блокноте. Харн не сильно поверил, но расспросы прекратил. в «Приемные ректоры нас задерживать не стали. Секретарь сказала, что нас ждут, и мы можем проходить». Затаив дыхание, я последовала за опекуном и чуть не споткнулась, увидев в кресле лорда Хейдиса. После приветствий Ректор сразу перешел к делу, даже не предложив нам сесть, и протянул Харну листок. «Посмотрите новое расписание вашего подопечного. Мы внесли некоторые изменения». Я старательно отводила взгляд от тени, изучая ножки ректорского стола. И расписанием не интересовалась когда меня отвлек удивленный возглас Харна. «Что? Занятие с магистром Марлоком? Разве это не рано для Лоран? Зачем?» Вместо ректора ответил лорд Хейдис. «Ваш подопечный уже прошел ритуал в храме четырех стихий и замкнул контур». «Принц перевел потрясенный взгляд на меня». «Когда?» «Во время вашего последнего посещения дворца». «У тебя проснулся огонь?» «Не знаю, чего больше было в этом возгласе, обиды, что умолчало, или удивление?» «Не испепеляйте Лоран взглядом. Верховный жрец...» любезно предложил свою помощь в прохождении ритуала. Насколько понимаете, все это было строго секретно, и с Лоран взяли клятву о неразглашении. Вот тут мы уже оба с опекуном посмотрели на тень. Я не могла понять, с какой стати лорд меня выгораживает. Почему не сообщили мне, как опекун все вопросы и недовольство можете адресовать его величеству? отрезал лорд Хейдис. А Харн проглотил рвущиеся с языка слова, сжав челюсти так, что на лице заходили желваки. Кажется, его отца ждет серьезный разговор. Весь вид принца говорил о том, что он этого так не оставит. «Еще одно. Кандидатура Лоран снята с предстоящих финальных игр по состоянию здоровья, и вам надлежит выбрать замену», — вступил в разговор ректор. «От тренировок». «Адепт Лоран отстранен, но все занятия с магистром Марлоком посещать обязан». «Я уже высказал свои настоятельные рекомендации в создании тройки с вами и адептом Кайлом Рос Дайенком», — добавил тень. «Возражения есть?» — поинтересовался ректор. «По лицу Харна можно было сказать, что ему много чего не нравится, но он произнес сквозь зубы «нет». «Тогда я вас больше не задерживаю». Хорошо, что прозвеневший звонок не оставил нам времени для разговора, и мы разошлись каждый на свою лекцию. «Мне нужно было успокоиться. Вечером поговорим», произнес Харн на прощание, и я согласно кивнула. «У меня, кстати, тоже возникли вопросы. Совсем ничего не поняла насчет троек. Это еще что такое?» В то же время разговор снял с души камень. «Я все еще не нашла удобного момента, чтобы сообщить Харну о храме четырех стихий. А теперь тень» избавил меня от этого. Не ожидала, что из-за меня он немного исказит события. Клятва о неразглашении. Хм, и ведь не подкопаешься. С другой стороны, возможно, лично я и ни при чем одернула себя. Иначе пришлось бы признать, что темный жрец спокойно похитил меня аж из самого дворца, а потом вернул. Какой удар! По репутации безопасности. Я совсем не удивилась, когда на последней лекции произошла замена И выступил лорд Хейдис. Он рассказал о том, как ценные боевые маги для империи и как важно уже в самом начале определиться, где хочешь служить. Прошелся по подразделениям, рассказал о возможностях карьерного роста. На примерах выходцев из нашей академии показал, каких высот мы можем достичь. Ответил на многочисленные вопросы. Что сказать? Мотивировал знатно. Практически у всех парней глаза горели. Они уже видели себя героями. Лекция пролетела, как один миг. Когда после звонка адепты выходили, горячо обсуждая услышанное, лорд Хэдис попросил меня задержаться. Я тут же получила несколько недовольных косых взглядов. Задать дополнительные вопросы хотели многие, но были вынуждены покинуть аудиторию. Я же к лорду Хэдису подошла неохотно, не зная, чего ожидать. Щиты держала крепко, не желая демонстрировать свои эмоции. «Как твое самочувствие?» «Пожала плечами. Неужели я так плохо выгляжу, что уже второй человек за сегодня этим интересуется?» «Я сожалею, что не смог защитить, и тебе пришлось столько пережить». «А кто-то не пережил», — вспомнил я Стражников. «Лоран, ты можешь показать мне более подробно все, что происходило после того, как ты встретилась с Верховным?» Даже и на миг, не задумываясь, покачала отрицательно головой. «У тебя есть на это причины, или ты просто не хочешь?» Нейтральным тоном уточнил тень, внешне, ничуть не расстроившись, как будто ожидал такого ответа. «Есть причины», — ответила, глядя ему в глаза. «Ты можешь их назвать?» А вот тут я крепко задумалась. «Лучше бы мне проявить осторожность и соврать, что не хочу», Но какой-то демон внутри подталкивал поступить иначе и проверить даже не на чьей стороне глава тайной канцелярии, а как далеко готов зайти, защищая интересы короны. В принципе, а чем я рискую? Темнейший обещал, что без моего согласия никто в голову уже не проникнет. Да, а вы ответите честно на несколько моих вопросов? Спросил его. Теперь лорд помедлил, но согласился. Хорошо. «Только если это не закрытая информация?» Я кивнула, принимая условия. В горах этот жрец перестал прятаться за завесы из тьмы и показал мне свое лицо. Он предупредил, что если я поделюсь этими воспоминаниями, мне не поздоровится. Внимательно следила за выражением лица тени и отметила, как он напрягся, но на голосе это не отразилось». «И все? Или он сделал еще что-то необычное?» «Нет», — чуть запнулась я, но решила признаться. Потом он посетил меня, когда я лежала в целительском корпусе, и напоил Гоярду своей кровью, чтобы она восполнила силы. Затем что еще? Пересилив себя, я продолжила. Мне кажется, пытался воздействовать на меня, поставив блок на воспоминания. Но когда я воспротивилась... «Заставил выпить своей крови, сказав, что больше, без моего согласия, меня считать никто не сможет. Посоветовал сидеть в академии тихо и не ввязываться в неприятности, а иначе ему придется меня отсюда забрать. Это все». Лицо лорда Хэддиса нужно было видеть. Лоран. Помрачнев, покачал он головой и оперся о трибуну, как будто получил удар. «Гая может пострадать». Забеспокоилась я. «Гая, а о себе ты не думаешь? Настолько все плохо? Решай сама». Гоярд заряжают лишь маги, получившие лицензию, и среди них нет выходцев из темных. Он дал ей свою кровь, а значит, есть вероятность того, что сможет взять ее под контроль, подчинить. «Но это полбеды. После того, как Верховный разделил свою кровь, он сможет везде тебя найти, как и своих темнейших жрецов. Это малая талика того, что я знаю. Уверен, будет больше, когда я более подробно изучу всю информацию, которая собрана о Верховном жреце». «Удивлена, что вы этого еще не сделали. Мои слова стали сюрпризом не только для Тени, но и для меня самой». Просто все оказалось настолько плохо, что во мне проснулась язвительность. А вот не нужно было меня запугивать. Можно подумать, я имела возможность что-то изменить. Нас с Гайей заставили принять кровь, не оставив выбора. Верховный жрец — фигура значимая, но очень таинственная. Даже слухов о нем ходит немного. Считается, что он услышит, если говорить о нем в тени, и очень не любит являться предметом обсуждения. О нем уже много лет ничего не слышно было. Странно, что у него резко проснулся к тебе интерес, и он сюда зачастил. Не знаешь, почему? — Если он меня просветит, обязательно поделюсь с вами. «Лоран — Лоран! — скрипнул зубами лорд Хейдис. «Почему ты молчала и не сказала все сразу?» «А чтобы это изменило?» — спросила я. Некоторое время мы смотрели глаза в глаза, и у главы тайной канцелярии не находилось слов. «Если уж меня из самого дворца умыкнули, то стоило признать, что обеспечить мою безопасность он не в силах. Зато есть хоть что-то хорошее. У вас появилась возможность изучить возможности этой таинственной фигуры», — первой нарушила молчание я. Нет никакого смысла бояться и бестолку накручивать себя. Есть еще кое-что. Если Верховный уверен в твоей ментальной защите, то и в твои сны уже тоже проникнуть нельзя. А вот это хорошая новость. Пусть темный не нарушал пока мой покой, но подспудно я опасалась и никогда не расслаблялась. Какие у тебя вопросы? Сменил тему тень. И все, я в неверии смотрела на него. Куда подевалась стальная хватка лорда и желание докопаться до правды любыми путями? Он вот так просто поверил тому, что я все рассказала? Лоран, не смотри так. Уверен, ты рассказала все, что могла. Я не желаю подвергать тебя опасности и настаивать на большем. Что ты хотела узнать? Я выдохнула, еще до конца не веря, и постаралась собраться с мыслями. Жрец сказал, что много лет назад... Императора Темных специально пригласили для пробуждения огня у Золотой Сирены и намекнул, каким способом они его пробуждали. Я случайно подняла ту же тему с Кайлом, и он вспылил, сказав, что не ожидал, что со мной заговорят об этом так рано. Получается, уже ведутся разговоры? Чем мне грозит пробуждение огня? Ничем. Быстро отвезли лорд, чуть поморщившись, но встал и подошел ко мне. Ты же заметила, что огневики более эмоциональны, вспыльчивы? Стихия просыпается под действием сильных эмоций. Твоя стихия может проснуться в любой критический момент. Пока действительно беспокоиться не о чем. А если не проснется, что тогда? Обратитесь к Кайлу, чтобы он ее пробуждал. О создании какой тройки шла речь в кабинете ректора? Лоран, не мешай все в одну кучу. В храме четырех стихий... Ты воспользовалась огнем Верховного Жреца, чтобы замкнуть контур. Нечто подобное будете тренироваться делать на занятиях с магистром Марлоком. Что касаемо пробуждения у тебя огня, Рос Дайенг, несмотря на свой сильный дар, вряд ли способен это сделать. «Вы поэтому сказали, что поцелуй с Кайлом мне не понравится?» «Вырвалось у меня». Просто уже который день подряд ломала голову над тем, откуда Тень это мог знать еще тогда. Уверена, что готова услышать ответ. На меня так посмотрели, что я сто раз пожалела о своем любопытстве, но из упрямства кивнула. Лорд Хейдис помедлил, как будто ожидая, что передумаю, и все же ответил. — Рос Даэнг молод, горяч, и ему тяжело контролировать свои порывы с девушкой, которая нравится. В его крови огонь, ему недостаточно осторожных поцелуев, он будет стремиться пробудить страсть, чтобы обоин сгорать в ее пламени. Ты же познала мужскую страсть в самом неприглядном виде, и любое ее проявление чревато неприятными воспоминаниями вплоть до отвращения. Тебе нужны нежность, любовь, безграничное доверие к избраннику. Лишь тогда ты сможешь раскрыться и познать свои желания». Я испугалась, что тень услышит, как громко бьется мое сердце. И кто бы мне сказал, почему я так реагирую на его негромкий голос? По коже побежали мурашки. И дело не в возмутительно откровенных словах, а в воспоминаниях, которые так не вовремя ожили. В тихом вопросе «Не больно?» В моем удивленном «Нет». «Доверяла ли я?» «Да». Безоговорочно. Глядя в глаза лорда, я тонула, не в силах вырваться или даже пошевелиться. Пусть мои щиты были на месте, но, казалось, для него они сейчас не препятствие, чтобы прочитать мои мысли и чувства. Своими словами он буквально обнажил меня. Я ощутила нехватку воздуха, а щеки стал заливать румянец. Нет. Я определенно не готова к таким разговорам и не в состоянии обсуждать столь чекотливую тему. Вот только сама напросилась, и тень продолжила. Не скрою. Считается, что можно пробудить огненную стихию страстью. Когда двое сгорают в ее огне, они разделяют пламя на двоих. По определенным обстоятельствам это не твой путь, и тебе нечего бояться, надумывая себе невесть что». К тому же, для такого способа необходимо, чтобы силы партнеров были как минимум равны. Более слабое пламя не способно зажечь того, кто сильнее. Скорее всего, ты просто очень сильно на что-то разозлишься, пылая от ярости, и твоя стихия отзовется. «Знаете, мне и того, что есть, хватит», — ответил я. «Не стоит отказываться от того, что является частью тебя» парировал тень. Эти слова еще долго звучали в ушах. После них все вопросы к лорду Хэдису у меня закончились. И я поспешила сбежать. Я была настолько не в себе, что никого не хотела видеть. Воспользовавшись невидимостью, незаметно проскользнула в общежитие и почувствовала себя легче, лишь оказавшись за закрытой дверью своих комнат. Мне нужно было обдумать услышанное, переварить наш разговор, перевернувший все у меня внутри. Не ожидала, что тень отступит от своего правила до всего докапываться и убеждаться лично, и не станет лезть ко мне в голову. Не была готова к его откровенным рассуждениям насчет моих проблем, а то, как хорошо он понимал, что творится у меня в душе, попросту пугало. То, чему я и сама не могла дать определение, он облег в слова и ни на каплю не погрешил против истины. А еще... Я раз за разом мысленно переживала момент, когда казалось, что он дотронется до меня или поцелует. Я видела это в его глазах, чувствовала, как он борется с собой, потому что и сама прилагала все усилия, чтобы не потянуться к нему, как подсолнух, тянется к солнцу. Все еще отчетливо помнила, как замерло мое сердце в ожидании, и я сама не могла себе ответить «Боюсь этого или хочу?» и не смогла избавиться от привкуса разочарования, когда так ничего и не случилось. Моя собственная реакция не давала покоя, и я лишь надеялась на крепость своих щитов, не дающих меня считать. Если бы не они, я бы просто сгорела от стыда. От долгого самобичевания меня спасло появление Харна. «Лоран, ты почему пропустила занятие?» С порога задал вопрос опекун. «Какое?» Сделала круглые глаза, ничего не понимая. «У магистра Марлока» не смотрела свое расписание?» «Я отрицательно покачала головой». «Нечто подобное я предполагал. Поэтому извинился перед ним, сказав, что тебе его только недавно дали, и ты, видимо, не успела изучить. Послал за тобой, но ты как сквозь землю провалилась. Лишь по браслету понял, что уже вернулась к себе. На первый раз он тебя простил, но будь внимательна. Но магистр Марлок хоть и выгоревший мак огня, но его боятся даже сильнее магистра рисая «Выгоревший?» зацепилась за слово «я». И Харн понял. «Да, ты не ослышалась. В сражении на границе он полностью выложился, удерживая оборону и спасая людей. Но слабым это его не делает. Еще увидишь, как виртуозно он перехватывает чужие потоки. Знаешь, выгорание — кошмар любого мага, но, глядя на него, понимаешь, что еще не конец». «Мне уже захотелось познакомиться с этим магистром. Впервые слышала, чтобы Харн о ком-то отзывался с таким искренним восхищением». Принц замолчал, глядя на меня, и повисла немного напряженная пауза. Мы еще не обсуждали услышанное у ректора, и я не представляла, как он отреагирует. Хорошо еще, что у него было время остыть. «Лоран», — начал он, и я внутренне сжалась. «Я понимаю, что с тебя взяли клятву, но мне ты могла сказать о том, что в тебе проснулся огонь? Кайл знает, он поэтому постоянно держится рядом с тобой?» нет Отрицательно закачала головой, с облегчением понимая, что не осуждает за молчание о храме. Что «нет». Сходив за блокнотом, быстро написала «У меня нет огня». «Как нет?» Я развела руками. Едва сдерживая улыбку, настолько потрясенным выглядел принц. «Как же ты замкнула контур в храме?» «Огнем жреца». «И у тебя получилось с первого раза?» Ошарашенно воскликнул Харн. «Пришлось опять развести руками». Я и сама не понимала, как мне это удалось. Хотя, подозреваю, помимо присутствия самого темнейшего, не последнюю роль сыграли наши ментальные занятия с тенью. Есть что-то общее с тем, как я отражала ментальные атаки и направила в чашу неподвластный мне поток. Все же не зря я головной болью мучилась. «Не зря». Опекун рухнул на кушетку. «Невероятно. Ты даже не представляешь, как долго приходится тренироваться для такого». И то в итоге не у всех получается. Почему это так важно? Задав вопрос, я тоже села на кушетку. Именно так происходит отбор сильнейших магов. И от этого зависит дальнейшая карьера. Что-то я потеряла нить разговора. Не в силах понять, какое отношение все это имеет к карьере. «Вспомни наши тренировки к играм», – стал пояснять Харн. «Мы учились действовать сообща и выставлять общий щит. Плетение из четырех стихий...» наиболее универсальная и крепкая к практике в конце четвертого курса определяться команды из трех четырех человек если группы сработаются то и практику на пятом проходят в таком же составе и по окончании группой академии империя имеет подготовленную боевую единицу магов умеющих действовать сообща теперь насчет потоков в бою решающую роль играет умение пользоваться не только своей стихией но и направить в нужную сторону поток товарища. Например, тот не видит, где нужно нанести удар, и направляет поток командиру, а тот уже перенаправляет его в цель. «Ничего себе! Я слушала, открыв рот, только сейчас, понимая, что на практике не цветочки будем собирать. Теперь понимаешь, как важно умение взаимодействовать не только со своей стихией». Такие маги априори командиры, поэтому и тренируются все в поте лица, и занятия у магистра Марлока не пропускают. «Чем важна церемония в храме, раз вы и здесь учитесь направлять потоки?» задала вытекающий из всего услышанного вопрос. Лоран, не всегда в команде складываются отношения. По разным причинам члены группы меняются. В храм идут уже люди, уверенные друг в друге, как в себе. Братья по оружию. Это торжественная церемония, проводящаяся один раз в году. К ней готовятся, как понимаешь, в такой команде должны быть маги четырех стихий. В храме происходит сбалансирование сил, объединение не только на физическом, но и на ментальном уровне. Неожиданно Харн помрачнел, и я совсем не понимаю, по какой причине отец решил, что тебе необходимо пройти столь важный ритуал с темным жрецом. У него не было выбора. Ответила я себе, отведя взгляд, а еще вспомнила, как остро чувствовала темнейшего и его силу, и тьму, к которой меня так тянуло. Это сейчас мне даже думать о ней жутковато. Но тогда страха не было. «Лоран, мне бы было спокойнее, если бы ты согласилась пройти церемонию в храме четырех стихий с нами, или со мной, если огонь проснется», — добавил он. «Я растерялась, не зная, что ответить. Слишком...» Неожиданное предложение. По всему выходило, что такой шаг требовал обдуманного и взвешенного решения. После объяснений стало понятно, насколько это важно. Я ценила оказанное доверие и в то же время вот так сразу согласиться не могла. Но и обижать Харна не хотелось. Знаешь, меня вынудили пройти ритуал, ничего толком не объяснив. Хотелось бы во второй раз сделать этот шаг осознанно. Давай не будем спешить. Да, ты права. — кивнул принц. — Вроде бы не обиделся. Спокойно принял мой ответ. — Просто подумай об этом. С легким сердцем я согласно кивнула. Стук в дверь поставил точку в разговоре. Кайл, посторонившись и предлагая войти, отметила, что рыжий успел переодеться. Раньше он мог себе позволить ввалиться ко мне в комнату сразу после занятий в грязной обуви или пыльной мантии, раздражая меня и вызывая ворчание у Гасса. Но после моего разоблачения поведение резко изменилось. «Лоран, поздравляю! Мне кажется, за всю историю Академии ты первый адепт, обучение которого проходит так стремительно», — заявил он. «Подумать только! Тебя допустили до занятий с четвертым курсом уже через полгода после поступления. И сразу к кому? К самому магистру Марлоку! Такими темпами к концу года ты с нами будешь сдавать все предметы!» «Вот лично меня это нисколько не обрадовало. Зато...» «Напомнила о том, что я хотела поговорить по поводу темпов с опекуном». «Ты еще не знаешь, что на выходных она замкнула контур в храме четырех стихий». Тоном гордящегося отца произнес Харн. «Не стал говорить при всех». «Да ладно! У тебя проснулся огонь!» Впился в меня взглядом Кайл. С огнем ей помог темнейший жрец. «А почему не позвали меня? Ты тоже участвовал?» кажется Кое-кто был в шаге от того, чтобы смертельно обидеться. Меня тоже не позвали. Отец так решил. Я не успокоюсь, пока не выясню, чем он руководствовался. Хотелось бы и мне знать. Жрец темных. Хм, зачем? Они с ума сошли. Харн, давай я не буду больше сдавать дисциплины экстерном, написала я и протянула опекуну. Лоран. Не переживай, ты успеешь восстановиться. Я договорился, нагрузку будут увеличивать постепенно. К тому же в финальных играх ты не участвуешь, и останется больше времени на подготовку. Почему нельзя в обычном темпе закончить третий курс? Потому что на пятом у нас практика, и на нее ты должна отправиться с нами. Как маленький объяснил Харн, все еще не понимая, к чему я веду. Я могу остаться здесь и доучиться со своей группой. Написала прямым текстом, раз он такой недогадливый. «Браслет больше не переносит тебя ко мне, и нет ничего страшного, если я буду учиться одна». «Это даже не обсуждается. Я тебя здесь не оставлю», — категорично заявил Харн. «Но почему?» — захотелось закричать мне. Я как-то не ожидала отказа. «Лоран, не обижайся, но если вспомнить твою способность влипать в неприятности, я был бы первым, кто осудил Дага», — встрял Кайл, сунув нос в нашу переписку. Бросив на него гневный взгляд, посмотрела на опекуна и решила не сдаваться. «Я хочу учиться, как все, а не перескакивать с курса на курс. Что хорошего, если, не успев толком ничему научиться на третьем, перейду сразу на четвертый? К чему такая спешка?» Прочитав, Харн подошел и приобнял меня за плечи, заговорив доверительно. «Послушай, я понимаю, тебе не хочется выделяться, но посуди сама». С твоим проснувшимся даром тебя сразу зачислили на третий курс. Общие предметы за прошлые курсы ты сдала. Ты усвоила материал, и даже больше. игры лучше всего показали твою подготовку. Теперь никто не скажет, что ты всего лишь моя протеже. Ты достойно занимаешь свое место. На третьем курсе в основном идет изучение самих заклинаний и отрабатывают их использование. Общие лекции ты посещаешь. А вот на практике тебе без голоса делать нечего. Что плохого в том, если в это время ты пойдешь вперед и начнешь заниматься с нами?» Я вздохнула, не желая признавать его правоту. «В такой интерпретации доводы звучали разумно, Ларан. Я же с самого начала говорил, что твое обучение будет идти по индивидуальной программе. Вот только я не понимаю, почему должна учиться на пределе сил, спеша неизвестно зачем». Ты же не будешь спорить, что пока Академия для меня – самое безопасное место. Ты боишься?» – удивился Харн. «Чего?» – шагнул к нам Кайл, который до этого с неудовольствием наблюдал за нами. Игнорируя Рыжего, принц как можно мягче произнес. «Пойми, самое безопасное место для тебя рядом со мной». «Как во дворце?» «Принцу Градиану вовсе не помешало». Готова поспорить, ему за это даже ничего не было. «Лоран! Градиан?» Воскликнул слишком зоркий рыжий. «Только не говори, что он кайл потом!» Оборвал его Харн и перевел взгляд на меня, Лоран. «Я с ним разобрался. Он к тебе больше не приблизится!» «Да? Но это не воскресит двух стражников, которые умерли из-за меня!» В раздражении я сбросила руку принца с плеча и дописала. «Я не хочу появляться там, где будет он. Иначе не сдержусь, и тогда уже у тебя будут неприятности!» «У меня создается впечатление, что мне не рассказали о многом», — рыкнул рыжий. «Я уже решил проблему и не хотел возвращаться к этому», — ответил Харн и, игнорируя недовольство друга, обратился ко мне. «Послушай, в будущем тебе придется встречаться со многими людьми, и не все они приятные Иногда нужно просто держать лицо и не показывать, насколько они тебе досаждают. Поверь, твое безразличие заденет их сильнее» чем любое проявление эмоций. Мне так и не удалось убедить опекуна. Он был непоколебим, а наш разговор оставил неприятный осадок. По всему выходило, что мне волей-неволей придется часто общаться с его родными и этот момент не оттянуть. Обидно, если учесть, что каждое посещение дворца заканчивалось для меня печально.